Повернувшись к Вегу спиной, Венус повернул ключ в замке и достал документ, по обыкновению придерживая его за уголок. Мистер Век, придерживая документ за другой уголок, стал его рассматривать, усевшись на место, только что освобожденное мистером Бофином. Все в порядке, сэр. Ну, все в порядке. Век не сразу. и очень неохотно расстался со своей добычей. И так и следил алчными глазами за своим компаньоном, когда тот, снова повернувшись к нему спиной, повернул ключ в замке. Никаких новостей, я полагаю. Кое-что есть, сэр. Нынче утром случилось кое-что новенькое. Это старая лиса... Этот скряга и захватчик, а, мистер Бафин. Какой к черту, мистер Бафин, мусорный Бафин! Это старый лиса, этот ругатель и мучитель нынче утром присылает на свалку своего лакея, молодого человека по имени Хлюб, распоряжаться нашей с вами собственностью. Как будто он мне не доверяет. Ей, похуй, я его спрашиваю. Что вам здесь нужно, молодой человек? Это частное владение. А он вытаскивает бумагу от другого подлеца, того самого Роксмита, из-за которого меня обошли и не взяли на должность секретаря. Хм, настоящим хлюп уполномачивается присматривать за вывозкой мусора. Это уж слишком, как э, по-вашему, мистер Венс! Вспомните, что он еще не знает о наших правах. Эх, так надо ему намекнуть, да повнушительнее, чтобы он набрался страху. А тут дай только палец, он и всю руку заберет. Если спустить на этот раз, мало ли что он вздумает проделать с нашей собственностью. Я вам скажу, мистер Венус, вот до на чего дошло. Надо мне приструнить этого Бофина, иначе я лопну. Никак не могу сдерживаться, когда гляжу на него Каждый раз, как он лезет к себе в карман Мне кажется, будто он ко мне в карман лезет Каждый раз, как он бренчит своими деньгами Мне кажется, будто он воленчит с моими деньгами Живая плоть и кровь этого не стерпит Нет, нет, нет, я даже больше скажу Деревяшка этого не стерпит Литератор на деревянной ноге был так уверен, что золотой мусорщик подастся на шантаж, что считал его деньги своими. Мистер Венус снова оглянулся на чучело аллигатора, за которым прятался тот самый мистер Бофин. Однако, мистер Век, ведь это была ваша мысль, что надо отложить расправу с ним, пока весь мусор не вывезут. А это тоже была моя мысль, чтобы прекрасить ему... если он явится, вынюхивать и выслеживать насчет собственности. Дать понять, что он не имеет на нее никаких прав. Сделать его нашим рабом. Разве это не была моя мысль, мистер Бенц? Разумеется, ваша мистер Век. Разумеется, моя. Как вы и сами сказали, очень хороша. Я считаю выслеживанием... и вынюхиванием то, что он прислал к нам во двор одного из своих лакеев. И за это ему надо пришмить нас.